КЛАД Однажды кот говорит, «Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно. Надо бы корову купить». «Надо бы», — соглашается дядя Федор, «да где денег взять?» «Может, занять», — предлагает пёс у соседей. «А чем отдавать будем?» — спрашивает кот. «Отдавать-то надо?» «Отдавать будем молоком». Но кот не согласен. «Если молоко отдавать, зачем тогда корова?» зачем, «Значит, надо что-нибудь продать», — говорит шарик. «А что?» «А что-нибудь ненужное». Чтобы продать что-нибудь ненужное сердится кот. Надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Тут он на пса посмотрел и говорит: "А давай, шарик, мы тебя продадим". Шарик даже на месте подпрыгнул. "Это как? Меня? А、вот、так. Да у нас ухоженный стал красивый. За тебя любой охотник сто рублей даст и еще больше". А потом ты от него убежаешь снова к нам, а мы уже с коровой. Да, кричит Шарик. А если меня на цепь посадят, давай кот бы тебя продадим. Ты у нас тоже ухоженный. Он какой толстый сделался. А котов на цепь не сажают. Тут дядя Федор вмешался. Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. Ура! Кричат шарики, давно пора. А сам потихоньку у кота спрашивает: А что такое склад? Да не склад, а клад. Отвечает кот: Это деньги такие, сокровища, которые люди в землю спрятали разбойники всякие. А зачем? А зачем ты косточки в саду закапываешь и под печку суюшь? Ё? Про запас Вот и они Про запас Пес сразу все понял И решил кости Перепрятать Чтобы кот про них ничего не знал Вот и пошли они клад искать Кот говорит Как это я сам додумался Про клад Ведь мы теперь и корову купим, и в огороде можем не работать. Мы все на рынке можем покупать. И в магазине, говорит Шарик, мясо лучше в магазине покупать. Почему? Там костей больше. И тут они на одно место пришли, в лесу. Там была большая гора земляная, а в горе пещера была. В ней когда-то разбойники жили, и дядя Федор стал копать, а пес и кот уселись рядом на камушки, и пес спрашивает: а почему ты, дядь Федор, в городе клад не искал? Дядь Федор говорит: чудак ты, кто же в городе клады ищет? Там и копать нельзя. Асфальт везде, а здесь вон какая земля мягкая, один песок. Здесь мы в два счет клад найдем и корову купим. То есть говорит, а давайте, когда мы клад найдем, мы его на три части поделим. Почему? спрашивает кот. В потому что мне корова не нужна, я молоко что-то не люблю, я себе буду колбасу в магазине покупать. Да и я молоко что-то не очень люблю, говорит дядя Фёдор. Вот если бы корова квас давала или лимонад. А мне одному денег на корову не хватит, спорит кот. В хозяйстве корова нужна. Что это за хозяйство без коровы? Ну и что, говорит Шарик, не обязательно большую корову покупать. Ты купи маленькую. Есть такие специальные коровы для котов. Козы называются. И тут у дяди Федора лопата как звякнет обо что-то. А это сундук окованный, а в нем всякие сокровища и монеты старинные и камни драгоценные. Взяли они этот сундук и домой пошли. Навстречу им почтальон Печкин спешит. Что это, ты, ты мальчик,、э, в сундуке несешь? Вот матроскин хитрый, он и говорит: это мы за грибами ходили. Но Печкин тоже не просто. Сундук для чего? Для грибов. Мы в нем грибы засаливаем, прям в лесу. Ясно вам? Конечно ясно. Чего ж тут неясного? Говорит Печкин, а самому ничего не ясно. Ведь за грибами, с корзинами ходят, а тут на тебе, с сундуком. Они бы еще с чемоданом пошли. Но все-таки Печкин отстал. А они уже домой пришли. Посмотрели. Очень много денег в сундуке. Не только корову, целые столицы. Стадо можно купить вместе с быком. И они решили, что каждый себе подарок сделает. Вот что хочет, то и купит. トラスのゴールドサイゴーキー、ターラにウッドハー、ウ